Глава 22. Саргон. Мужчина шел по военному лагерю, разбитому в северной части Скайферона. На Саргоне были черные эфиронские кожаные доспехи. За его спиной золотило деревья солнца. В руке он держал шлем, а сам неспешно оглядывал солдат, которые слаженно готовились выполнять отданный им приказ. Несмотря на разгар лета, лагерь был погружен в утреннюю прохладу. На втоптанной в землю траве лежала роса. Ветер, еще вчера приносивший жару и зной, сегодня боюкал желанной прохладой. Это было на руку солдатам. Никто не любил обливаться потом, пусть даже в летней эфиронской броне. Войдя в главный шатер, Саргон молча прошел к столу, заваленному картами, чтобы уточнить все детали наступления для своих генералов. Те бесшумными тенями скользнули за ним, не подавая голоса, ведь прекрасно знали его характер. Не хватало только присутствия Бронта, правой руки Саргона. Принц за десятилетия уже привык, что в таких делах его друг всегда был бок о бок с ним. Но ничего, увидится через пару дней, вновь сполна хлебнут кровавой песни сражений. Саргон вкратчиво изложил подробный план действий своим заместителям, опустив все нюансы, которые были неважны для генерала в данный момент. «Мы зайдем с реки Ольвы, минуя Валас. Я перемещу вас прямо на нужную точку. Королеве Валии я уже послал весточку о нашей помощи». Облокотившись ладонями на стол, Саргон быстро подметил недостающие данные на карте и уверенным движением нанес нужные координаты. «Полчаса назад пришли вести из достоверных источников, ваше высочество», — подал голос смуглой фейри с яркими зелеными глазами цвета первой весенней травы. Свои волосы он всегда собирал в десятки маленьких черных косичек, в которые вплетал бусины и перья. Каждая бусина символизировала выигранное сражение, каждое перо, потерянного в бою близкого товарища. Бусин у него было больше двух десятков, Перьев же не больше четырех. Дымийцы захватили город и несколько пограничных деревень, перебив мирное население. Там сейчас текут реки валийской крови. Кровь стекается на горе прямо в черную реку. Зрелище... Саргон прикрыл глаза. Он прекрасно представлял, как выглядела такая бойня. Но большинство Фейри не заботили жизни смертных. В глазах двух своих генералов Саргон не видел ни капельки сочувствия, зато видел боль понимания того, во что это все может вылиться. Пророчества хаоса и древние песни певчих пустыни предупреждали об этом, и часть из этих предсказаний уже начала сбываться. Кровь стекает в черные воды, и чем больше кровь окропляет почерневшую землю вокруг, тем быстрее та теряет свое плодородие и умирает. превращается в пепел, который никогда больше не станет цветущими лугами и полями. Чем больше льется крови на континенте, тем быстрее распространяется зараза. Бессмертные не могут дальше позволять допускать смертным их кровавые распри. И это наступление, как и их военная операция, давно запланировано советом для прекращения резни. Это благо в эпоху хаоса. Смертные должны преклониться перед ними, иначе свершится конец света, и тогда уже все три континента погибнут. Главнокомандующий, вы уверены в том, что сможете перенести сразу оба полка? Быть может, для большей эффективности разобьем легион на небольшие группы? Саргон нащупал лежащий во внутреннем кармане плаща амулет, который был прислан Бронтом с последней запиской, и почувствовал магическую вибрацию. идущую от него. Его передал Саргону Ноа через Бронто для усиления магических сил принца. Саргону оставалось только довериться ему, как он делал это в Мелосе. он никогда их не подводил, и он, как ни странно, всегда ему верил. Нет, у меня достаточно сил, чтобы переместить сразу оба легиона. Лейс смуглый муглой и внул, хотя Саргон чувствовал, что тот не совсем уверен в его плане. Стоящий рядом с ним Феллон никогда не допускал подобных сомнений в приказах, за что Саргон его всегда уважал. Оба были старше его, и многому научили самого Саргона в тактике и стратегии. Но сейчас его план не подлежал обсуждению. Амулет сработает только один раз, используя его разумно. Тут же вспыхнули в голове Саргона слова из записки. Перед его взором еще раз прокрутился план их наступления для оттеснения разбойников и мятежников на юго-восток. Саргон спланировал все до мелочей. «Когда выдвигаемся?» фелон откинул платиновую прядь волос за острое ухо, в котором блеснули два серебряных колечка. Его светлые доспехи увивал Плющ, символ рода Долан. Кожа Феллона за лето приобрела приятный золотистый оттенок. В последний раз, когда они виделись, Фейц выглядел крайне плачевно, вернувшись с разведки северных земель с рваной раной. Именно от Феллона Саргон узнал подробности о яде, который подмешали в вино ему и Солару. Но Феллон так и не смог принести ему улики, которые оправдали бы Адриану. Он лишь размыто сказал: не доверять Хокину, так и не признавшись, что он видел в Эфиренских горах. Увиденное настолько его повергло в шок, что Саргон не был уверен, что они смогут вытащить Феллона Долана с того света. Настолько он был плох. Но он выжил, несмотря ни на что, но говорить об увиденном наотрез отказался. Будто читая его мысли, Феллон поджал губы. Саргон молча перевел взгляд на Лейса, И тут тут же ответил на его незаданный вопрос. «Легионы будут в боевой готовности через час». Саргун кивнул и повернул голову к Феллану. «Выдвигаемся через час и не минутой позже». Командование по четко изложенному он поручит генералам, а сам займется разведкой издалека и решением крайне насущных сейчас вопросов, попутно наблюдая за тем, как выполняется его приказ. У Саргона складывалось впечатление, что Лей сыграл на две стороны, одновременно клятвенно заверяя его в своей верности, но донося все Солору. И это необходимо было проверить. «Так точно, Ваше Величество!» «Освободим же этот мир!» С волчьей улыбкой напутствовал своих генералов Саргон, начиная погружаться в глубины своей темной, клокочущей и беспощадной силы тьмы. Амулет в его кармане затрещал, предвещая скорое усиление его магических способностей. За час Саргон должен вытащить на поверхность всю свою мощь, чтобы перекинуть на другой конец континента смертных, тысячи бессмертных солдат. Смотря как последние солдаты второго легиона исчезают в воздухе, попадая в валийские земли, Саргон чувствовал невероятный прилив сил, который обычно бывает... перед полным магическим опустошением. Он шагнул в воронку тьмы, созданную с помощью его магии и амулета, и оказался позади всей переброшенной им армии солдат. Ощущая, что его магический резерв практически полностью израсходован, он не стал тратить время на то, чтобы искать Лейса и Феллона. Саргон совершил еще один переброс, полностью истощивший принца, и оказался в небольшом городке, в котором бывал лишь однажды, что и позволило ему сейчас максимально упростить задачу в поисках нужного дома. Ливень, обрушившийся на него с небес, тотчас намочил его волосы, собранные в хвост. Саргон пробормотал ругательство и накинул на голову капюшон плаща. Переулок, на котором он материализовался, был пустым. Из-за начавшегося ливня горожане быстро скрылись в своих домах. Запахнувшись в плащ поплотнее, Саргон вышел из переулка и пошел вниз по улице. По его памяти, нужное место находилось в квартале отсюда. Из окон приземистых домишек он ловил на себе взгляды горожан, иногда выглядывавших на улицу. На многих стенах за время своего пути Саргон подмечал расклеенные листовки с подробным портретом разыскиваемого преступника. Каждый раз, видя знакомое помелосу лицо, он лишь закатывал глаза, продолжая идти дальше. Достигнув неприметной постройки из серого камня, принц остановился. Прислушался и пригляделся к ориентирам, спрятанными над порогом. В левом углу двери ножом выскребли руну огня, а над ее косяком располагалось маленькое изображение черного кота, выполненное углем прямо на камне. Саргон постучал в дверь и через пару минут услышал шаги изнутри. После раздался контрольный стук, на который Саргон ответил правильно, и дверь распахнулась. На пороге стоял бронт. Друг был одет в свою извечную кожаную броню с сотнями карманов и потаённых разрезов, в которых прятались метательные ножи, лезвия, кинжалы и звёздочки. Даже в перчатках с прорезями, насколько знал Саргон, Таились костеты и лезвия. За спиной мечника очерчивалась мощная рукоятка меча, по образу и подобию которого он выковал себе в мелосе новый клинок. Если бы кто-то попросил Бронто полностью разоружиться, это заняло бы минут двадцать. Свои длинные рыжие волосы, отдающие в красный при этом освещении, друг собрал в привычный хвост. Его виски вновь были выбриты. Чего до Мелоса он ранее не делал. А на привычном месте со времён их побега обнаружилась свежая татуировка. Первое, что сказал ему Бронд, пожав руку и позволяя скрыться от ливня в тёплом, но тёмном помещении, было «Решил набить ту татуировку! Без неё как-то уже не так!» Бронд широко улыбнувшись, обнажил острые фейские резцы. Он похлопал саргона по плечу и закрыл дверь. предварительно убедившись, что за ним не было хвоста. «Почему так темно?» — задал вопрос принц, но Бронт не успел ответить. Второй встречающий обнаружил свое присутствие. «Рад тебя видеть, Саргон!» Принц обернулся. В темноте его глаза видели прекрасно, да и слух и обоняние, как и у всех фэри, у него были отменными. Вот только появившегося сзади него молодого человека — Он почему-то не заметил. Ноа хлопнул в ладоши и в доме моментально зажегся свет. Что ж, Бронд не преувеличивал, когда уведомил Саргона, что их общий друг порядком изменился. Шапка кудрей исчезла, остались лишь аккуратные завихры. С первого взгляда на Ноа Саргон понял: от паренька из и не осталось и следа. Одни только глаза цвета темного золота. Смотрели уже не открыто, а хищно. Под ними залегли тёмные круги. Но был одет в довольно дерзкую одежду. Рубашку цвета свежей крови, закатанными до локтей рукавами и накинутой сверху леопардовой жилеткой. Расклешённые брюки, с пояса которых свисали косточки животных, черепа птиц и туго набитый чем-то мешочек. На руках юноши, сложенных на груди, Саргон успел отметить, Довольно свежие следы от рабских кандалов и только-только зарубцевавшиеся шрамы. Они вились вверх и исчезали под рубашкой. Заметив взгляд Саргона, но прищурился и спустил рукава рубашки, а после подошёл и неожиданно обнял принца. — И тебе доброго дня, Ноа. Саргон похлопал его по спине, поймав себя на мысли, что только сейчас окончательно успокоился, когда узнал, что с ним всё в порядке. Юноша ухмыльнулся, отойдя назад как раз в то время, как мимо него вихрем пронеслась знакомая маленькая фигурка и бросилась в объятия саргона. «Эль!» — только и успел выдохнуть он, когда та уткнулась ему в грудь и шмыгнула носом. Принц прижал её к себе. Он и забыл, насколько она была хрупкой рядом с ними. От волос Эль по-прежнему пахло малиной и корицей. Она ущипнула саргона за бок и со звонким смехом вывернулась из его рук, успев стащить с его пояса кинжал. «Мне нравится, заберу себе», — подытожила она, рассматривая находку. Саргон закатил глаза. Как бы девушка не пыталась скрыть подступающие слезы от радости встречи, Саргон и Бронд чувствовали перемену в ее запахе. «Мы скучали», — усмехнулся Бронд, но выражение выражении его лица сквозила печаль. Но запустил руку в волосы и задумчиво отошел куда-то. «Надеюсь, ты добрался сюда благополучно. Выглядишь... вымотанным?» Так и было. Сказывалось почти полное магическое истощение. В голове Саргона гудело, губы пересохли, кожа побледнела. Ноги ощущались ватными, но пока держали крепко. Ещё не время для отдыха. О том, что не так далеко его легионы и товарища, которых он знал не одно десятилетие, уже могут начать сражаться с мятежниками и погибать в бою, Саргон старался не думать. Как и Бронд, которого он поставил в известность обо всём этом своей утренней весточкой. «Где Рейна? Вы её нашли?» «С ней всё хорошо?» — обрушила на Саргона лавину вопросов Эль, пристраивая кинжал Саргона в пустые ножны на своей набедренной перевязи. А принц, между тем, смотрел на девушку сверху вниз, до сих пор не веря, что Брон смог найти Эль и Ноа. «Но вот они здесь». «Почти все», — прошептал ему гадкий голос в его голове. И Леса ты не сберёг». Это ошибка и неверное действие, которое заставило их разделиться и приведшее к смерти Ильяса, будет еще долго преследовать его. Как и взгляд Ноа, в котором читалось, что Саргон не сдержал своего обещания вывести их всех из Мелоса целыми и невредимыми. Саргон жал руку в кулак. С Рейной все хорошо, и вы скоро с ней увидитесь. Принц позволил себе улыбнуться. наблюдая, как загораются светом глаза Эль. Отчего-то Саргону вспомнился первый их день в Мелосе. Они тогда только-только вынырнули из озера Ниса, мокрые и злые. Саргон видел, как к ним приближаются шейды, и продумывал план, как бы их по-быстрому оглушить. Но все его мысли смешал крик девушки, которая с яростью льва начала отбиваться от тех, кто хотел ее вытащить из воды. Она смогла вырваться из их рук и подойти ближе к Саргону и Бронту, обдав их прохладными брызгами. Девушка откинула с лица налипшие тёмные волосы, а после взглянула на них своими удивительными глазами, яркими даже в полутьме пещеры, цвета тёмной карамели с изумрудными крапинками. Времени на знакомство уже не оставалось, к ним приближались четверо. брон жал руки в кулаки. заслонив девушку своей могучей спиной, а та, в свою очередь, ощетинилась, словно кошка, стоя по пояс в воде. Но прежде чем они успели натворить глупостей, неожиданно раздался шепот стоящего неподалеку кудрявого парня, которого они не сразу заметили. «Бронт, Мюрель, не сопротивляйтесь, они ничего плохого нам не сделают». Услышанные имена настолько поразили их, что они позволили скрутить себя и вытащить из воды. Саргон даже успел отметить кажущуюся знакомой золотую макушку мужчины, которого вытащили за ними следом. Они тогда не помнили ничего, даже собственных имён. Но Ноа нарёк их без малейших раздумий, будто то было для него естественным и само собой разумеющимся. Чуть позже, когда они встретились в зале перерождённых, Саргон узнал, что Бронт и Эль выбрали свои имена только потому, что они услышали их от Ноа. Получается, что у Ноа и в мире мертвых, и в мире живых был один и тот же дар. Но, назвав их настоящими именами, знал ли юноша, чем это обернется? Не жалел ли Ноа потом, что из-за их плана погиб его друг? Саргон нашел взглядом Ноа, который выглядел максимально непроницаемым. Казалось, его отнюдь не затронуло их долгожданное воссоединение. Или, быть может, он продолжал думать, что Саргон эгоист? Да, он им был, но теперь понял свою ошибку. Правда, слишком поздно. Мёртвых уже не вернёшь. Надо было беречь живых. Эль хлопнула в ладоши, стрельнув взглядом в сторону Бронта и возвращая Саргона из тяжёлых воспоминаний. Как и Ноа. Их подруга изменилась, и Саргон не знал, в какую сторону — в лучшую или худшую. На ее руках мужчина также подметил следы от рабских кандалов, но застарелых. Этот факт вызвал у Саргона ярость. Волосы Эль, как и в Мелосе, не спадали на спину красивыми локонами. Но ее одежда не была похожа на рунийскую. А ведь сколько месяцев Саргон и Бронт Пытались ее разыскать в рунии, ведь внешне она была чистой руникой. И даже не догадывались, что Эль годами жила в Мизе, где, собственно, сейчас они и находились. Да даже о том, что ее настоящее имя им тоже было известно, они догадались слишком поздно. Глупцы. А ведь Ноа, сам того не понимая, в свое время дал им все подсказки, которые могли бы привести их к воссоединению. «Я обязательно тебя разыщу! Ты слышишь? Я тебя найду!» Последние слова Эль озера Асин, обращенные к Но, непрошенно всплыли в памяти Саргона. «Не найдешь». Потом он вспомнил о пряде волос, которую Ноа отдал Бронту. Саргон взглядом скользнул по прическе друга и заметил там тонкую косичку с вплетенным в ней темным локоном. «Возьми, это поможет!» У Бронта всегда был исключительный нюх, и эта прядь действительно помогла найти им но а после Мюрель. Голову Саргона проколола тупой болью, и он поморщился. Да, правильно говорила как-то Эль, что он нарцисс и единоличник. Друг из него так себя, Даже не смог толком подсобить Бронту в поисках и не смог сам отыскать Рейну, пока та сама его не нашла. Но теперь Саргон сделает все, что в его силах, и даже сверх них, чтобы удержать их рядом всех вместе. Ведь Бронд, Эль, Ноа, Рейна и Адри — единственные нити, что вели к тому, что у него осталось. Его единственная семья. Да, эгоист наконец прозрел и понял ценность некоторых вещей, что нельзя купить за деньги. Только после того, как Саргон отметил, что с Бронтом Элиноа точно всё в порядке, он позволил себе осмотреть обстановку в доме в попытках отвлечься от горьких мыслей. И тут же был крайне удивлён тем, что увидел. Внутри обычного низкого домика Мизы было выстроено целое жилое измерение, никак не позволяющее подумать, что за его окнами беднейший квартал столицы Мирия. Вся мебель была добротной, ковры довольно дорогими, вещащие всюду лампы магическими. Судя по лестницам, кроме этого этажа, измерение располагало вторым этажом и подвалом. Бронд так и не сказал, чей это был домик, но явно не его. Удивлен, послышался за их спинами голос Ноа. Ни капельки, слукавил Саргон, осознавая все то, о чем ему за эти два месяца писал Бронд, а он не верил до конца. Между тем Но, как ни в чём не бывало, жестом пригласил их пройти из прихожей в гостиную, где Эль тут же расположилась на диване с тарелкой довольно скудной еды. Бронт пропустил Саргона к креслу, а сам уселся рядом с Эль, положив руку на спинку дивана. Его пальцы практически касались плеча Эль. Он будто бы боялся, что девушка может исчезнуть. Саргон заметил, как непривычно Эль сутулилась. из-за чего рядом с другом смотрелась совсем крохотной. Принц отвёл от них взгляд, но подошёл к окну. Нам нужны 2 миллиона, начал разговор парень с самой насущной темы. Это я уже понял. Зачем? Только бы не для этого, только бы не для этого, стучало в мыслях Саргона. Только не для того, чтобы выкупать кого-то из вас. Пусть кого угодно. но если он узнает, что Ноа или Эль не свободны, он точно пойдет сворачивать шеи тем, кто в этом повинен. Кошмары Рейны, где он видел, как отвратительно с ней обращались и как бросили умирать в тюрьме, сформировали у него слишком сильный триггер. Саргон вгляделся в их лица в поисках любого ответа на вопрос. По Ноа нельзя было понять ничего, хотя раньше он был практически открытой книгой для Саргона. А Эль была белее мела. В глазах океаны боли, прячущиеся за ее извечной уверенностью. Только не Эль. Для ее семьи тихо и опустошенно ответил за них Бронд. У Саргона тут же свалился камень с души. Мы заложили три, но этого оказалось недостаточно. Три миллиона золотых. Нино, ни Эль не могли обладать такими баснословными суммами денег из-за их положения. Значит, Бронд отдал все свои накопления за жизнь и службу, не раздумывая ни секунды. Он отдал все, что у него было, но этого оказалось недостаточно. С кем они имеют дело, почему столь высокая цена? Они не объясняли этого в записках. Моя мать, Три моих сестры и брат выставлены на аукцион. Спугающие холодной отрешенностью пояснила Эль. Никаких чувств и эмоций, только констатация факта. Я выкупила свою свободу несколько лет назад. Но когда он освободил меня, я уже не представляла для него ценности. Я была для него бракованной, а они... Цена каждого миллион. Стартовая. Пять человек. Конечно, им не хватило денег Бронта. Почему они настолько ценны для него? У Саргона была догадка, но сама мысль об этом страшила его. Он не верил в эти слухи, а его мозг отказывался принимать за правду доводы рассудка и все намёки, кричащие ему про очевидные вещи. «А это важно!» — огрызнулся Ноа, шумом опускаясь во второе кресло. «От этого что-то изменится?» «Они перестанут быть близкими Эль?» «Но перестань, он не это имел в виду», — одернул его бронд. «Перестаньте оба!» — вмешалась девушка. «Всю историю я пока не готова тебе рассказать, Саргон. Прости. А вот на вопрос отвечу». «Конечно. Наверное, Саргон не вызывал у нее желание пооткровенничать после всего того, что он допустил, не найдя их сразу». «Нет». Тут же сказала Эль, читая его чувства по глазам. «Не в этом дело. Просто у меня все мысли о них и о тех условиях, в которых они остались. Прости. Я думаю, что нам всем пойдет на пользу рассказать все, что с нами произошло за это время, но чуть позже». Она заломила руки, мягко улыбнувшись. «Моя семья — певчие пустыни. У них редчайший дар голоса, который оценивается выше, чем жизнь любого другого раба. Саргон медленно сглотнул и прикрыл глаза. Его опасения подтвердились. Певчие пустыни — огромная редкость в их нынешнем мире. И он и Бронд прекрасно понимали опасность быть среди последних представителей этого народа. Даже у лесных фейри не было таких чарующих голосов. За певчими везде велась охота. Они были ценнее редких бриллиантов. и самых больших алмазов. Им нельзя было дарить бессмертие, ведь в таком случае они теряли свои голоса, хотя этого они больше всего и желали. Вечные рабы и жертвы, не живущие своей жизнью. Вокал моей матери Массары не столь редкий, какими могут стать голоса моих сестер и брата. За ними ведется охота, и полагаю, что стоит сразу сказать правду, возможно, «Двумя миллионами мы не обойдемся. Но если это слишком большая сумма, я пойму...» «Мы внесем любую сумму, которая будет необходима, Эль». Саргон молниеносно раскрыл глаза, обрывая ее. «Неужели она могла допустить в своих мыслях, что он не поможет ей после всего того, что она для него сделала? Эль теперь была частью его семьи. И это не обсуждается». Мы с Бронтом и Ноа сделаем все, чтобы выкупить их и сделать свободными, а после укрыть, чтобы вы больше не зависели ни от кого другого. В ее глазах блеснули слезы, губы дрогнули. Бронд приобнял ее, Саргоны и Ноа последовали его примеру. Спасибо, мальчики. Кто бы что ни говорил, вы лучшие. Они и вы, все, что у меня есть, вы, вы... Её голос превратился во всхлипы. «Ты нам как сестра!» — услышал Саргон шепот Ноа. «Твоя семья — наша семья, Эль!» «Спасибо, спасибо, спасибо!» — шептала Эль, и Саргон ощущал, как их одежда понемногу начинает промокать от её слёз. Но они не выпускали её, пока Эль не выплакалась и не успокоилась. Она должна была понять, что больше они никогда её никуда не отпустят одну. Пообщаться подольше они не успели. Послышался стук в двери, крики, не предвещающие ничего хорошего. Бронд моментально скользнул к двери, Саргон и остальные последовали за ним. Пока Бронд прислушивался к звукам извне, Саргон обернулся к Элиноа Ноа и жестом показал им молчать. «Что происходит?» всё-таки шепнула девушка, беспокойно оглядываясь на Бронта. «Спроси у Ноа», — буркнул Бронт, разворачиваясь к Саргону. «Дела плохи, они окружили дом. Привлекают слишком много внимания. Нам не выскользнуть, только если через переброс, а пересидеть здесь не кажется хорошей идеей». Саргон кивнул, сразу просчитывая их положение. «Во что же такое влип Ноа, что по его душу пришли даже сюда?» Юноша, разумеется, ничего им разъяснять не стал. Он упрямо молчал, отводя взгляд в сторону. Его вообще будто подменили. Но? сурово спросила Эль, требуя ответы. От ее недавней хрупкости не осталось и следа. Перед ними вновь была их боевая Мюрюэль. Ноу мотнул головой, уперто выдерживая свою линию. Саргон тихо зарычал, но умолк, когда в дверь забарабанили с большей силой, а после вдруг стук прекратился. «Ушли?» — с надеждой уточнила Эль. «Если бы». Через минуту дверь содрогнулась с такой силой, что Мюриэль и Ноу подпрыгнули. Бронд выругался сквозь стиснутые клыки и жестом показал Саргону увести девушку и Ноа. Во избежание пререканий Саргон взял обоих за шиворот и потащил в гостиную, зная, что Эль будет упираться в любом случае. Усадив их с Ноа на диван, он вкратчиво их проинспектировал. «Уж не знаю, во что ты влез, Ноа, но мы все решим. Ведь если они сейчас это не сделают, то дальше будет только хуже». а вы остаетесь в стороне и бережете свои жизни, понятно?» «Но...» — начала было с пылом Эль. «Мюриэль!» — взгляд Саргона пригвоздил ее к месту. «Скоро аукцион. И если на него никто из вас не явится, твои родные будут проданы другому извергу. Так что молча делайте то, что я вам скажу». Весь вид Эль указывал на то, что она с ним не согласна, но спорить не стала. Саргон за это мысленно ее поблагодарил. Но ты сможешь увести ее в тихое и безопасное место и сберечь до нашего прихода. Да. Под безопасным я имею в виду правда безопасное. Саргон уже начинал сомневаться по поводу доверия новому Ноа, но Яра противился мыслям о недоверии ему. Да смерти леса подкосила юношу, как и его возможное прошлое. Но он был, есть и будет их другом. А друзей и семью не бросают, им доверяют. Но я и сам могу решить эту проблему. Ты решишь проблему в вашей сель-безопасности. Что может быть важнее? Хитрый перевод стрелок сработал. Но, закатив глаза и взяв руку эльф свою, начал чертить в воздухе какие-то руны, вспыхивающие столпами искр. Мюрюэль, сначала попытавшаяся вырвать руку, но столкнувшаяся с железной хваткой Ноа, успокоилась, но после гневно воззрилась на Саргона. Тот молча снял с себя плащ и накинул его на Эль, плотно застегивая пряжку. Когда принц накинул на неё капюшон, она буркнула. «Я не слабый ребёнок, Саргон! Меня не нужно спасать!» «Но ты человек, Эль, ровно как и Ноа, поэтому вас можно слишком легко убить, подумал Саргон, вновь ощущая, что разболелась голова. чтобы эта боль была ладно. «Где вы нас будете ждать?» уточнил Саргон, ориентируясь по звукам с улицы, что времени у них оставалось мало. «Бронт знает», — бросил Ноа, последний раз взглянув на Саргона. В отблесках открывшегося портала он казался гораздо старше своего возраста. Ноа потянул Эль за руку, и они исчезли в портале. Саргон быстро развернулся и направился к двери, где его уже ждал Бронт. Оставалось надеяться, что Эль и Ноа не вздумают им мешаться под ногами, пока они делают зачистку. «Ты точно в состоянии сражаться?» уточнил Бронт, доставая два кинжала. «Они точно не нацелены на разговоры». «Вполне. Меня больше интересует, почему ты позволил Ноа во всё это ввязаться». «Их двое, а я один», — пожал плечами мечник. «Из меня плохая нянька, ведь от Ноа я такого не ожидал. Чувствовал, что что-то не так, но он меня обвел вокруг пальца». «С чем именно мы имеем дело?» Саргон вытащил из ножен меч, благодаря небеса, за небольшую передышку, после которой его магический запас немного восстановился. «Полагаю, там...» Бронт кивком указал на дверь, сотрясающуюся каждые несколько минут. Пара десятков разбойников-ведьмоловов вперемешку со злыми горожанами, а также отрядом Инквизиции. Крайне радостные вести. И насколько им всем нужен Но. Раздался скрип двери. Ей осталось выдержать последний удар. Они спрятались за стенами, готовясь к атаке. Им он не нужен. Усмехнулся Бронд, перехватывая кинжалы поудобнее и выглядывая из дверной арки. «Им нужна его голова!» В этот момент в дверь снова ударили тараном, и та, разлетевшись на щепки, открыла проход к тем, кто ломился внутрь всё это время. Бронт и Саргон синхронно вылетели навстречу хлынувшим в дом врагам. В крови смертных они буквально искупались, прежде чем последний инквизитор рухнул к их ногам. Даже не глядя на Бронта, Саргон знал, вдруг корит себя за эту резню. И что такое, с души просто так не отмоешь. Но так же, как и Саргон, Бронт знал, что это была необходимость. Им надо было спасти друга, даже несмотря на то, что он это и устроил. Теперь смертные вряд ли подойдут близко к Ноа, опасаясь за свою жизнь. Да и охотников за его головами стало в разы меньше. Саргон и Бронт ещё проследят за этим. Но обычно эта схема срабатывала столетиями, и гонения обычно прекращались. Смертные ставили свою жизнь выше убийства каких-то там ведьм. Перебрасывать их обоих у Саргона не было уже сил. Поэтому это сделал Бронт. Когда они оказались в затхлом тёмном помещении, Свет, в который лился через увитая паутиной маленькое окошко, Бронт не выдержал. «Но опять на те же грабли!» — фыркнул мечник. Саргон откинул паука, спускающегося на паутине к его плечу с потолка. Огляделся. Всюду мраморные плиты, достатые усопших. Судя по фамилиям, валицы знатного рода. Одна статуя была совсем свежей, а на плите на гробу не было и намека на пыль. Выходит, эту даму схоронили недавно. — А что не так-то? Вы просили безопасное и тихое место. Вот оно. Из живых тут только мы. Да мёртвые. И никакой опасности. Пожал плечами Ноа, вставая с хлипкого табурета возле позолоченной урны с прахом. — Ну хорошо, хоть не могила, а склеп, — скептично отметил Саргон, хотя после такого насыщенного дня чувствовалось, что и он уже был на грани. «Живы!» — в склеп влетела Эль, подскакивая к ним и осматривая на предмет ранений. Позади неё протяжно скрипнула дверь, звеня цепью и замком. Отстаньте от него. Я ему уже лекцию отчитала. Он всё понял, вроде. Девушка недовольно взглянула на парня, деловито рассматривающего свои ногти. Но и не думал поднимать на неё голову. А как мы можем быть неживы? А Вновь вздохнул Бронд. Хотя то, что мы в склепе, уже подразумевает интересные обстоятельства. Гнев Эль молниеносно перешёл на него, и она стукнула кулаком по его груди. Мечник усмехнулся. «Полагаю, раз все живы-здоровы, нам стоит больше не бередить усопших и отправиться по своим делам». Не дожидаясь их, Саргон отправился на выход. При ходьбе он немного хромал и морщился. Принц не до конца исцелился от довольно гнусного удара одного из ведьмоловов. Он до сих пор корил себя, что пропустил его. Позор! «Никаких больше дел на сегодня! Все, хватит!» — прозвучал командирский голос Эльзы его спиной. «Если вы, конечно, не хотите пополнять ряды надгробий здесь!» «Аккуратнее!» — подал голос Ноа. «Здесь место только для духов, рода Даат». Они вышли из склепа, попав в небольшой палисадник, что вел к мрачному трехэтажному особняку, не вызывающему никаких светлых эмоций от одного своего вида. «Еще одно слово, и ты тоже станешь одним из этих рода!» «Вот там!» — Элю указала пальцем на склеп за ее спиной. «Сестренка, мне не нужно им становиться, я...» «Мы идем туда, в этот особняк?» — уточнил Бронд, понимая, куда их ведет Ноа. «Чей он?» Нуа резко остановился и развернулся к ним. Его глаза светились золотом. «Да, мы идём именно туда, чтобы вымыться и отдохнуть. И чтобы мне уже, наконец, сменить эту шутовскую одежду!» Он оттянул леопардовую жилетку, покрывшуюся пылью за то время, что они находились в склепе. «Вы можете не переживать, няньки. Здесь нас не найдут. Больше никто сюда не сунется». Саргон осмотрел особняк на предмет обжитости помещения, но, кажется, здесь уже как минимум несколько месяцев никто не жил. Сад потихоньку начинал разрастаться, вода в бассейне желтела, плющ захватывал новые территории на стенах. Но их с Бронтом насторожило другое — запах. Он был ведьмовской. Терпкий, будто настоявшиеся в корице и меде, цедра апельсина. с нотками сушеных трав и колдовства. Он оседал в ноздрях фейцев и впитывался в одежду. Вокруг них стрекотали сверчки и шевелились мыши в листве одичавшего сада. Они шли вперед по тропинке из гравия, и шипы роз сцеплялись за их одежды. В кронах деревьев пели вечерние птицы. Все те усопшие в склепе были потомственными ведьмами, а их кости «Самое мощное, что может служить для сокрытия любого следа», — озвучил Саргон. В его голове уже сложились все детали этой головоломки. «Ты действительно нашел место, где найти нас будет невозможно». «Наконец-то меня оценили», — фыркнул Ноа. «Раз уж я с этим не подвел, то милости прошу вперед, в мой особняк». Эль, нагнавшая их, уже идущих по дорожке к дверям дома, Удивленно вскинула брови. «Ты...» «Ноа Хейро Каус Даат. Тридцать третий в поколении ведьм Даат и по совместительству граф Даат Валийский к вашим услугам». Ноа Шутовски поклонился, открывая перед ними дверь и пропуская вперед. «И да, для друзей просто Ноа». Саргон зашел в двери самым последним, приостановив юношу. «Ты знаешь то, что нам предначертано в этой войне?» — спросил он но чуть понизив голос. «Я вам не гадалка», — фыркнул тот, криво усмехнувшись. «Не гадалка, а ручку позолотить просишь». Золотые глаза парня сощурились, он вскинул на него голову. «Да, это действительно был тот, о ком шептались в косых переулках». А его приходе предрекалось в пророчествах, отмечая дарованную ему силу, ранее никому не ведомую. Вот только смотря на Ноа, которому не так давно исполнилось 20 лет, Саргон понимал, что эта ноша для него слишком тяжела. Как и дар, мучащий его еще со времен Мелоса в кошмарных видениях. Кажется, Ноа видел то, о чем ни один пророк ранее даже не догадывался. Но были доступны распутия и пути в будущее, которое строилось ими уже сейчас. И Саргону необходимо было узнать, насколько верно он ставит в этой игре. В ходах чудовища с человеческим сердцем виден один единственный путь, лежащий к свету. Неестественным голосом, полным вечности, ответил на его вопрос Ноа. Лжебоги вернулись, чтобы внести свою лепту. в крахе существующих устоев. Песни леса прозвучат еще раз, возвращая душу из мертвых. Будет принесена жертва, что после переродится и вернется к своему отражению. Орожденные от света и тени убьет жизнь. Лишь после великого конца и утрат на костях и крови будет создана Великая Империя. Одно правильное решение — и век хаоса и скорби канет в ледь. Но перед этим твое сердце будет разбито сталью, попавшей в клетку солнца. Это нельзя изменить. Кости брошены. Фигуры на доске сделают ход. В конце — белая королева. В конце — черный король. Через несколько дней, когда они завершили все дела в Ксанфисе, Бронд перебросил их в Скайферонский дворец. Слова Ноа преследовали Саргона, как вороны, кружащие над его головой денно и нощно. Он пытался расшифровать их смысл, уточнить у самого Ноа, но тот лишь качал головой и говорил, что не помнит ничего из сказанного тогда в трансе. Сам юноша с тех пор стал более молчаливым. Его глаза постоянно бегали от одной вещи к другой. Особняк Ноа находился неподалеку от военного лагеря. Но благодаря силам костей ведьм, никакой легион не проходил даже близко к этим землям. Бронты и Саргон несколько раз наведывались за это время в лагерь и столицу. Пока они были там, но успел улизнуть от надзора Эль, и в последний вечер после своего возвращения выглядел еще подозрительнее. Как только они оказались в коридоре с дворца, Саргон тут же подозвал служанку, чтобы та позаботилась о Ноа и Эль. В его голове продолжали крутиться военные действия и ряд побед, благодаря которым его легионы успешно теснили врага на юг. Эль дернула засмотревшегося на висящую картину Ноа за рукав, и те скрылись вслед за служанкой, оставив мужчин одних в коридоре. Бронт размял шею и остановился возле Саргона, ожидая указаний. Принц не заставил его ждать. «Мне надо проверить Адри. Это займёт примерно час-полтора. За это время подготовься. Вечер мы проведём в лагере. Вернёмся лишь поздней ночью». «Всё понял. Будет исполнено». Бронд хлопнул по его руке, и неожиданно его глаза расширились. Его внимание уже переключилось на кого-то позади саргона. Связующая нить, молчавшая всё это время, Чётко себя обозначила его ноздрей коснулся знакомый запах и саргон обернулся сразу заметив на другом конце коридора знакомую светлую макушку и голубое платье конечно брон перебросил их на этаж где располагались их с рейной комнаты бронд услышал вопль принц и отошел с ее пути Рейна понеслась к ним со всех ног вытирая выступившие на глазах слёзы. Месяцы тренировок в Нанкаре не прошли даром. Девушка была быстра, как лань. Она бросилась Бронту на шею, тот подхватил её и закружил. «Моя принцесса!» Девушка засмеялась и уткнулась Бронту в шею, ничуть не смущаясь того, что за ними могут наблюдать. Саргунджи отвернулся, чувствуя, как внутри разливается зависть и неизведанная печаль, напоминающая о том, что и у него, у чудовища. Есть сердце. К нему она не бежала в объятия, ведь он был недостоин этого. И Саргон всё это прекрасно понимал. Принц слышал их радостный шёпот и её смех. Саргон был здесь лишним. Он жал ладонь в кулак и пошёл прочь. Саргон не будет им мешать, ведь хорошие друзья прекрасно знают, когда стоит отойти и дать другим насладиться моментом встречи. Принц прикусил губу, И Плутовский улыбнулся, хотя его взгляд, отражающий оголённые чувства, он никак не мог спрятать за этой маской. Саргон был рад, что он смог подарить Рейне встречу с друзьями, о которой она столько месяцев мечтала в своих снах. И это было для него самое главное. А его чувства? Они были неважны. Саргон был готов пожертвовать ими ради тех, кто был ему дорог. Но как бы он ни старался... Он не мог вытравить из своей памяти её счастливое лицо при виде бронта. Все те разы, когда Рейна смотрела на Саргона без ненависти, он мог пересчитать по пальцам. Да, принц, наверное, сам был в этом виноват, ведь Саргон действительно относился к ней жестоко на первых порах в Мелосе. Да что уж там, наговорил ей плохого и даже собирался смотреть, как Рейна умирает. Но многое изменилось с тех пор, и Саргон больше не был её врагом. Шаги тёмного принца раздавались по коридору, подозрительно тихому. Сейчас день был в самом разгаре, но он не видел ни слуг, ни других признаков жизни. Именно это и насторожило его. Саргон прислушался, но ответом ему была лишь тишина. Неестественная. Мёртвая. Саргон ускорил шаг — чувствуя неладное. На последнем пролёте он перешёл на быстрый шаг. Стоило ему завернуть, как ему навстречу выбежал Кайл, который явно долго дежурил у двери покоев Адрианы, находящихся в подземных помещениях дворца. «К ней всё это время меня не пропускала магия, как и врача». Сердце Саргона ухнуло вниз от его слов. «Несмотря на то, что ты оформил все бумаги на визит, Солар лично запретил меня пускать». но мы общались с Адрианой через дверь. Правда, вчера она перестала откликаться на мои просьбы поговорить с ней и два раза лишь просила прийти лекаря, но его, повторюсь, не пустили. Дальше Саргон не слушал. Он распахнул дверь и влетел внутрь временных покоев сестры. Там было затхло и стоял кислый запах болезни. Саргон побежал к её спальне, оставляя Кайла у порога. Он должен был успеть, он не мог опоздать. В воздухе витала смерть. «Адри!» Он не сразу заметил её на кровати, ввалившись с разбега через порог. Сестра была слишком бледной. Вся её кожа покрылась испариной. Дышала она так тихо, что даже с острым слухом различить её вдохи и выдохи было практически невозможно. Грязные волосы Адрианы разметались по подушке. На ней была лишь ночная сорочка. Казалось, она больше почувствовала его, чем увидела. «Равен...» Он подскочил к ней, поднимая её голову и поправляя подушки. «Пить. Экстракт». «Да, да!» Саргон помчался обратно, ругая себя, что не сразу позвал лекаря. Но благо за него это сделал Кайл, потому что у спальни его уже ждал их королевский целитель. «Где?» — прорычал на него Саргон. и когда тот вытащил из сумки нужное лекарство, выхватил из его рук и помчался обратно. «Ей нужна всего ложка, разведенная в воде!» — будто через толщу воды донесся до его ушей голос травника. В голове принца стучало только одно — успеть кадре, несмотря ни на что. Он снова ворвался в ее комнату, быстро наливая воду в стакан из полупустого графина и разводя нужное количество эликсира. Кажется, принц добавил туда даже больше, его руки дрожали. Саргон аккуратно приподнял её голову и поднёс к губам стакан, чтобы сестра смогла пить. Её руки были слишком слабы, чтобы взять его в руки. Пока она пила, он нежно баюкал её голову в своей ладони. Ему нельзя было оставлять её без присмотра. Но Саргон это сделал и теперь не мог себя из-за этого простить. Постепенно. Саргон наблюдал, как жизнь потихоньку к ней возвращается. Эликсир действовал быстро, насыщая её тело. Когда Адри допила, и к ней вернулась ясность ума, то произнесла. «Ты вернулся?» «Да, сестрёнка». Саргон ласково убрал за её острое ухо прядь волос. Он убедился, что ей стало лучше, и опасность миновала. А после того, как он помог ей привстать на локтях, Его будто волной катило осознание того, что могло произойти. Адри, заметив перемену в его состоянии и то, как блеснули гневом его глаза, попыталась сделать слабую попытку остановить его от безумства. Равен не стоит. Но гнев уже затопил его целиком и полностью. Саргон знал только то, что еще секунду, и его сестра была бы мертва. Он ничего более не видел и не слышал, медленно поднимаясь с её постели и направляясь к выходу. «Равен! Брат!» Его ушей не достиг её крик. Глаза Саргона подёрнулись тенями. «Я убью его, Адриана! Клянусь богами! Я убью его!»